Глава 18 Скох перемахнул через стену в конце парнаса и приземлился на металлическую дорожку. Он увидел лестницу и загрохотал по ней, направляясь к центральной улице. Карл Тониус был уже примерно в 20 шагах за его спиной. Теперь им приходилось обегать пешеходов. группки граждан, торговцев и зонтоносцев, отскакивавших в сторону и глядевших вслед двум несущимся мужчинам. Карл услышал рев транспорта за четыре перекрестка до артериальной трассы. Он знал, что путь к бегству для Скоха отрезан. Ближайший мост находился в девяти кварталах. Фивер мог либо побежать вдоль реки, либо свернуть обратно в грязи. Карл видел, как Скох врезается в толпу, сбивая людей. Он направлялся к нижним тротуарам. Тониус уже и сам не понимал, как умудряется не отставать от охотника. Молочная кислота горела в его мускулах, а лицо чертовски саднило. Но он осознал, что все просто. Ему совершенно не хотелось, чтобы Рэйвенора раскрыли. Скох не должен уйти. Ему нельзя дать шанс вступить в контакт с друзьями-заговорщиками. Выбора просто нет. Карл обязан поймать его и остановить. Если бы не отсутствие оружия, Гекатер-6 значительно упростил бы задачу. Карл потерял Скоха из виду. Тот метнулся влево к переходу между двумя стэками. Карл последовал за ним и остановился. Переход был пуст. «Куда, черт его дери, девался скох?» Фивер, вымотанный не меньше него, устал убегать. Он выскочил из тени, подобно атакующему Карнадону. Но Карла Тониуса в этот раз подпитывала ярость. Он развернулся, отразил нападение и обрушил кулак на нос с коха. Охотник откатился назад, а затем снова бросился в атаку, нанося потенциально смертельный удар, от которого Тониус просто ушел в сторону. Карл хоть и казался хрупким, стройным человеком, но был подвижен и обучен лучшим трюкам Инквизиции, не обладая особыми способностями с дознавателем не справиться. Тот факт, что Карл Тониус избегал рукоприкладства, не означал, что он не умел драться. Борьба продолжалась всего 10 секунд. За это время двое мужчин успели обменяться почти пятью-десятью ударами и контрударами. По-змеиному быстрый, с отточенными боевыми навыками агент трона против грубой силы и хитрости охотника, пережившего опасности исторгнутых миров и бесчисленных кабацких поединков. Прохожие изумленно таращили глаза на происходящее в переулке. Два человека казались размытыми пятнами. Увидеть такой поединок — редкость даже для города, где есть корневора. Каждый взмах кулака, каждый удар ноги грозил смертью. Каждый блок, каждый захват — переломанными костями. Карл ушел в сторону и вбил кулак с коху под ребра, а затем нанес широкий рубящий удар по открывшейся шее, но фивер качнулся в сторону, перехватил руку дознавателя и попытался ее сломать. Тониус вырвался из захвата, приземлившись за спиной охотника, провел подсечку под правую ногу. Скох упал, но превратил падение в секущий удар ногами, которого Карл избежал, в очередной раз отпрыгнув. Скох вскочил, расквасил дознавателя уже второй раз за эту ночь страдающий нос и размозжил левое ухо, но третий удар Карлу удалось заблокировать. Тониус в ответ сломал Фиверу еще одно ребро и нанес ему сокрушительный удар в правый глаз. Скох зашатался. Карл прыгнул на него, но недооценил яростную решимость охотника. Фивер сумел достать его гортань, заоставив задыхающегося дознавателя рухнуть на колени. Скох снова пустился на утек. Как оказалось, переулок не ведет никуда, кроме как к забору, за которым начиналась артериальная трасса. Скох вскарабкался по задрожавшей сетке изгороди и стряхнул руки Тониуса, вцепившегося в его лодыжки. Охотник перевалил на другую сторону и спрыгнул на пролетную балку в десяти метрах над мчащимися машинами. Он широко расставил руки и пошел по балке. Карл последовал за ним, спрыгнув на узкую перекладину. Шириной она была не больше двух его ступней. Внизу ревели огромные транспортники и грузовики. Скох увидел, что Карл не отстает. Он посмотрел вниз на то, как по всем четырем линиям трассы мчатся машины, и спрыгнул. «Трон святый!» — вскрикнул Тониус. Удача это была или точный расчет, но Скох приземлился на крышу десятиколесного грузовика. Он успел вцепиться в покрывающую кузов сетку, прежде чем его сорвало бы воздушным потоком. Карл тоже спрыгнул. Хотя жесткое приземление и выбило из него весь воздух, но Тониус сумел остаться на крыше машины для перевозки рассыпчатых грузов. Все вокруг тряслось. Ветер бил прямо в лицо. В опасной близости над головой раскачивались яркие дорожные знаки. Карл стал пробираться вперед. Он с изумлением увидел, как Скох перескакивает с десятиколесника на крышу обгоняющего небольшого грузовичка. Тониус распрямился и прыгнул в пространство, приземлившись на крышу транзитного омнибуса, идущего по внешней линии. Его металлическая крыша была плоской, и Карл соскользнул бы, если бы не успел схватиться за ветровой отражатель. Скох на машине впереди поднялся на ноги и оглянулся. Он увидел Карла. «Ублюдок!» — пробормотал Тониус, пытаясь удержаться. Грохочущие машины с такой неожиданностью сбавили скорость, что Карл чуть не слетел вниз. Информационные стенды над трассой сообщили об аварии возле цирковитни. Транспортный поток застыл. Карл спрыгнул с автобуса на крышу маленького частного транспорта, продавив ее. Он услышал возмущенные крики. Скох тоже продолжал двигаться, перебравшись с грузовика на восьмиколесник, а оттуда на лимузин. Карл следовал за ним, перепрыгивая с одной медленно ползущей машины на другую, не обращая внимания на ругань водителей и гул клаксонов. Он чуть не поскользнулся, прыгая на транспортник. Чуть не оказался под его колесами. Чуть. Скох скатился с крыши седана по лобовому стеклу на капот. Машина резко затормозила, и фургон, который она тянула, ударился о нее с громким лязгом. Снова заревели клаксоны. С того места, где стоял Карл, казалось, будто Скоха скинуло на дорогу. Но нет, он уже взбирался по отбойнику артериальной трассы. Карл взлетел в воздух, прокатился по крыше кабриолета и вскочил. Следующий прыжок, и он уже на крыше восьмиколесника, а там уже и на стене. Карл пришел в бешенство и больше уже не рассуждал. Он черпал силы из неведомых доселе глубин самого себя. Это была отвратительная сила, темная, неприятная мощь, но Карл Тониус не собирался тратить время на размышления об этом. Машины под ним снова набирали скорость, все гром черевя моторами. Карл взобрался до верха шестиметровой стены. Он поднял взгляд. Скох стоял прямо над ним, глядя на него. Выбитый глаз сочился кровью. Скох усмехнулся и наступил Карлу на руки. Тониус закричал, утратив опору и полетев прямо на дорогу. Скох спрыгнул со стены и захромал по неосвещенному переулку, пытаясь восстановить дыхание. Уцелевшим глазом он увидел впереди огни улицы, а это означало такси или железнодорожную станцию, а может, даже и будку общественного вокса. Он ошеломленно пытался собраться с мыслями. Акунин. Ведь он мог вызвать Акунина. А может быть, лучше направиться в цирк? Или сразу обратиться на самый верх? Министерство, конечно же, поможет ему, учитывая, сколько всего он знает. Трайс задолжал ему. Он похромал вперед. Из теней перед ним вышел человек. И человек этот улыбался. Это был Карл Тониус. «Как? Черт возьми ты!» — начал был оскох. «По правде сказать, я и сам не знаю», — ответил Карл. Вот только это был не его голос. Он звучал сухо, хрипло, напоминая рычание. Скох стал пятиться. Глаза Карла пылали изнутри красным огнем, будто в череп ему засунули лампу. — Святые небеса! — пробормотал Скох, продолжая отступать. — Что же ты такое? — Пока еще не уверен, — ответил хриплый голос, срываясь с гнилым дыханием. Внутренний свет усилился, падая лучами из ноздрей Карла Тониуса, его рта, глаз и пылая под кожей так, что теперь, будто на рентгеновском снимке, были видны очертания его черепа. «Зато я знаю, кто ты!» — сказал он. Тониус вскинул правую руку. Плоть сползала с нее, подобно тающему воску, А обнажившиеся кости пальцев превращались в длинные изогнутые когти я знаю что ты покойник прохрипел карл